Со времени своего побега из Выжгорода в 1155 году Андрей в продолжении почти двадцатилетнего безвыездного сидения своей власти устроил в ней такую администрацию, что тотчас по смерти его там наступила полная анархия. Всюду происходили грабежи и убийства. Избивали посадников, тюнов и других княжеских чиновников. И летописец с прискорбием, упрекает убийцы и грабителей, что они делали свои дела напрасно, потому что где закон, там и обид, несправедливости много. Никогда еще на Руси ни одна княжская смерть не сопровождалась такими постыдными явлениями. Их источника надобно искать в дурном окружении, какое создал себе князь Андрей своим произволом, неразборчивостью к людям, пренебрежением к обычаям и преданиям.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 Современники готовы были видеть в Андрее проводника новых государственных стремлений. Но его образ действия возбуждает вопрос, руководил ли он достаточно обдуманными началами ответственного самодержавия или только инстинктами самодурства. В лице князя Андрея Великорос впервые выступил на историческую сцену, и это выступление нельзя признать удачным. В трудные минуты,